Но для гения, даже для большого таланта, важно не столько то, что его интеллект не так остер, а манера держать себя в обществе не так изящно как у других, сколько умение переключать и перенаправлять их. Чтобы согреть жидкость при помощи электрической лампочки, нужна вовсе не самая сильная лампа. Нужно, чтобы ток лампы перестал освещать, чтобы он изменился, и вместо света давал тепло. Чтобы двигаться по воздуху, необходим вовсе не наиболее мощный мотор, а такой, который, прекратив бег по земле, избрал вертикальное направление и превратил свою горизонтальную скорость в восходящую силу. Равным образом гениальные произведения создают не те, что постоянно общаются с самыми утонченными натурами, Не самые блестящие собеседники, люди не самой широкой культуры, но те, что обладают способностью, вдруг перестав жить для самих себя, превращать свою индивидуальность в подобие зеркала, с тем, чтобы в нем отражалась их жизнь, быть может, ничем не примечательной с точки зрения светской, и даже в известном смысле с точки зрения интеллектуальной, ибо гениальность заключается в способности отражать, а не в свойствах отражаемого зрелища. В тот день, когда молодой Бергот сумел показать читателям безвкусную гостиную, где прошло его детство, и рассказать о своих малоинтересных разговорах с братьями, в тот день он поднялся над уровнем друзей его дома, хотя они были и умнее, и развитее его. Возвращаясь домой в прекрасных Роллс-Ройсах, они могли с некоторым презрением говорить о вульгарности Берготов, а он на своем скромном аэроплане, наконец оторвавшемся от земли, летал над ними. Другие особенности речи сближали его уже не с членами семьи, а с современными писателями. Самые из них молодые не признавали его, утверждали, что между ними и Берготом никакой интеллектуальной близости не существует. И все же эта близость сказывалась в том, что они употребляли те же наречия, те же предлоги, какие без конца повторял он, в том, что они так же строили фразу, говорили так же тихо и медленно. Это была их реакция на плавное красноречие предшествующего поколения. Эти молодые люди, дальше мы увидим, что такие случаи бывали, могли и не знать Бергота, но его мышление, которое они усвоили, потребовало нового синтаксиса и нового звучания, ибо и то, и другое находится в прямой связи с оригинальностью мысли. Связь эту, впрочем, не так легко установить. Слог Бергота был совершенно своеобразен. а в устной речи он подражал своему старому товарищу, хотя этот товарищ, изумительный собеседник, по чьим обаянием находился Бергот и которому он подражал в разговоре, был менее даровит и ничего выше Бергота за всю свою жизнь не написал. Таким образом, если не выходить за пределы устной речи, Бергот оказался бы учеником, второстепенным писателем, но, испытывая на себе влияние своего друга в разговорной речи, как писатель он был оригинален, он был творцом. Когда Бергот хорошо отзывался о чьей-нибудь книге, он, еще и для того, конечно, чтобы лишний раз отмежеваться от предшествующего поколения, любившего отвлеченности и пышные фразы, всегда выделял, всегда отмечал образ или картину, не имевшую символического значения. «Да, — Да-да, это хорошо, — говорил он. — Там есть девочка в оранжевом платье. Да, это очень хорошо. Или — Ну как же, там есть такое место, где по городу проходит пол. Как же, как же, это хорошо. Как стилист он был несовременен, зато он был в высшей степени национален. ненавидел Толстого, Джорджа элиота Ипсона и Достоевского. Когда он хвалил чей-нибудь слог, он непременно употреблял слово «нежный». Да, все-таки у Шатебриана я больше люблю Аттало, чем Рене. По-моему, это нежнее. Джордж Эллиот, 1819-1880-й. Псевдоним английской писательницы Мэри Анн Эванс, автора популярных в свое время социальных романов.